Глава 31. Как устоять и не влюбиться? Казалось, я только закрыла глаза. «Эй, Соня, просыпайся. Нас ждет прогулка над Киевом, а потом завтрак в Межигорье». «А? Титаны?» — простонала я, с трудом разлепив ресницы. «Солнце только-только встало. Куда спешить? Я едва заснула». Наследник Поднебесной Империи раздражающе довольно хмыкнул. Интересно, и чем это ты ночью занималась? С телефоном обнималась или обо мне думала? Ни с чем я не обнималась, значит, второе. Не говори глупостей. Подушка полетела в лефана, но дракон ловко ее поймал в полете, оставляя меня без морального удовлетворения. Просто не спалось. Ну, если ты хочешь, я могу отменить полет на огромной железной штуковине. Обманчиво безразлично пожал плечами теневой, заманивая меня новой терминологией. Спи, пойду, тоже посплю. Что, стой! Какая еще штуковина? Это надо видеть. Я толком не знаю, как вертолет устроен, поэтому из меня получится никудышный повествователь. Так что, ты передумала? Уснешь тут, с тобой, проворчала притворно недовольна. Лифан лишь сильнее усмехнулся, прямо-таки лучась с самодовольством. Со мной? Проехали. Точно не уснешь, ощутимо повисло между нами в воздухе. «Одевайся скорее, желательно потеплее, на улице прохладно. Я жду в коридоре, и твой фамильяр со мной». Нахмурившись, дождалась, когда умник покинет спальню, после чего вылезла из-под одеяла и принялась перебирать в навесном шкафу одежду, принятую в этом мире. Все оказалось откровенным и облегающим, но это ни капельки меня не раздражало, не вызывая смущения. Наоборот, хотелось быстрее примерить и оценить новую себя». Остановившись на теплой кофте и плотных штанах с мягкой шкуркой греющей ноги, вышла из комнаты. «Это зачем?» — с подозрением оценила заботливый жест принца драконов, набросившего на мои плечи куртку с мехом. «Вчера я не заметила, чтобы было так уж холодно». Лефан лишь загадочно улыбнулся. «То было вчера. Сегодня куда холоднее. Идем быстрее. Мы уже опаздываем на пять минут». Чтобы лев не стал думать обо мне, как о медлительном капуше, из длинные сапоги, явно поставленные тут для меня, и первая выскочила в подъезд. Когда пролеты были преодолены, с предвкушением нажала на кнопку и после характерного писка открыла дверь наружу. И застыла от удивления. «Что это?» — выдохнула пар изо рта, выпучив глаза на максимум. «Снег». Лифан даже не смотрел на белоснежный ковер. Принц драконов с улыбкой пожирал меня глазами, буквально наслаждаясь моей реакцией, произведенной странным природным явлением. «В нашем мире нет снега, хотя холода изредка случаются, но это не то». Слушая разъяснение, Рагмара заворожённо ступила на белую землю. Скрипучий звук под сапогом вызвал лавину восторга. «Много-много снежинок, получаются сугробы. Сохраняются, если температура воздуха держится ниже нуля. Люди придумали кучу зимних развлечений» а еще устраивают праздник дарят друг другу подарки ливан делился впечатлениями от посещения такого праздника мягко подталкивая меня вперед я даже не заметила как мы оказались на площадке где стояли странные заснеженные животные их рога торчали в противоположное от основания стороны а глаз я так и не смогла разглядеть сколько ни пыталась рагмаров на пять тридцать из домика вышел низенький человек да это мы «Вы опоздали». Недовольный ранним заказом мужчина заспанно потер глаза. «Но оплата у вас слишком уж крутая, поэтому я молчу. Вы готовы?» «Снегопад прекратился ночью, поэтому лететь можно. Вертолет уже прогрет. Занимайте места». «Что? Внутрь этого?» Я шагнула назад. Не рассчитав расстояние, наступила прямо на ботинки дракона, тем самым попав в его объятия. Лифан не выглядел недовольным. Это вертолет, что бы там ты себе не придумала, техника, аппарат для подъема в воздух. Люди не умеют принимать другую форму, как ты и я. У них нет возможности раскрыть крылья, поэтому они создали вертолеты и самолеты. Тебе понравится соло, не бойся. Руки Лифана обнимали мою талию со спины, а от его шепота моя щека натурально горела, несмотря на мороз. Как это у него получается? Через куртку теплый свитер? а я чувствую будто он пальцами гладит по обнаженной коже стараясь поскорее скинуть с себя опасное ощущение вертолет я практически бежала и плевать что за моей спиной кое кто самодовольно посмеивался а потом еще рьяно изъявил желание помочь забраться внутрь кабинки спасибо хоть что не облапал меня хотя возможность лифану представилась прекрасная буду я еще внимание обращать на шутов когда вертолет загудел а его лопасти начали вращаться Я позабыла обо всем, чуть ли не прыгала на удобном кресле в ожидании чуда, вслушиваясь в пояснительное разъяснение дядечки, профессия которого на земле называлась пилот. Наверное, это были самые познавательные двадцать минут, которые я пережила со времени похищения. Парки, храмы, странное сооружение, типа парки дружбы народов. Особенный восторг вызвали недоступные химеры на резиденцию украинского президента. Даже с высоты полета скульптуры выглядели внушительно. Как только лефан шепнул мне предложение оживить статуи, я откнула его локтем в бок, но от улыбки напускная серьезность меня не смогла удержать. В общем и целом, когда вертолет сел на специализированной площадке территории Межегорья, где нас уже ждала женщина, отбивающая от холода чечетку, я уже находилась на последней стадии восторга, и даже вредный принц драконов со своей близостью не мог этому помешать. Добро пожаловать, завтрак уже готов, сейчас прикажу подать его на террасу. Как вы и просили, для остальных туристов территория особняка сегодня закрыта. «Отлично!» — благодарно улыбнулся Лефан, взглядом отпуская женщину исполнять сказанное. «Обеспечьте нашего человека удобствами. Вечером он должен быть в форме, чтобы прокатить нас еще раз на вертолете. Пилот как раз заглушил мотор. Мужчина с облегчением выдохнул и зашагал за управляющей огромной парковой территорией довольно-таки приличного размера дачи. «Мы в дом вместе с ним не пошли». Лифан потянул меня в сторону огромных загонов, едва я отрицательно ответила на его вопрос, голодна ли я. «Отлично. Я тоже не хочу пока есть. Предлагаю погулять. А потом уже определимся, чего тебе захочется. Млынцы, налистники со сметаной или уже полноценная печенья? Ну и как тут не повестись на блестящий довольством взгляд? Звучит внушительно. Расскажешь, что это? Следующие четыре часа стали для меня одним нескончаемым удовольствием. Хотя вру. После сытного мясного блюда, запах которого повернул нас в тепло дорогущей дачи, какого-то там по числу президента этой страны, продолжавшаяся экскурсия была ничем не хуже. Лифан за год неплохо познакомился конкретно с этой страной. Его знания впечатляли. Вдобавок к сухим фактам дракон рассказывал легенды, что само по себе вызывало интерес. Даже управляющая, которая увязалась за нами после плотного обеда, то и дело восторжена охала, умиляя меня своей эмоциональностью. Вообще, люди мне понравились. Конечно, на наших немагов земляне не походили, слишком свободные и раскованные нравы. Я успела в этом убедиться. Но была какая-то в них прелесть. Наверное, именно эта свобода, которой так дорожило современное общество планеты. Когда начало темнеть из особняка, бодренько вышел пилот. — Ну что, нагулялись? Понравился вам зоопарк? — Очень! — оживилась я, поглаживая Тарика. — Особенно Аратару. Кстати, хорошо, что здесь не оказалось как там женщина на моего науру сказала?» «Дикобраз», — с готовностью подсказал Лифан, протягивая руку к Тарику и бесстрашно погладив его по колючкам. «Да, хорошо, а то долго пришлось бы доказывать, что он наш». Я с трудом удержала себя от молодушного порыва прервать контакт между этими двумя. Во-первых, Теневой проявил дружелюбие совершенно искренне, а во-вторых, Тар довольно заурчал, точно как Мартовский. Конечно, ревность мое здравомыслие не сумела уничтожить, но хотя бы на задний план убрало уже хорошо. Что ж, рад, что вам понравилось здесь, и вы не жалеете о куче потраченных денег. Странно, но это за дело. Это особое отношение к нам, мужчина подчеркнул в одной фразе. Хотелось его сбросить с себя. Чувство, что Лефан слишком расстарался, оформилось в раздражающий комплекс принцессы. Мне дома такое внимание притило, и здесь снова здорово. Я погрузилась в раздумья. Даже полет над вечерним Киевом показался не таким уж впечатляющим. Имея крылья и целую империю в своем собственном распоряжении, сложно восхититься огонькам внизу, пусть архитектура Нового Мира сильно отличалась от домиков Херона. Тебе не понравилось? Выдал Лифан с мрачным лицом, и едва мы отошли от ангаров в компании Хелетаур. Такси уже ожидало нас на парковке. Почему? Искренне удивилась такому выводу, садясь внутрь еще одной железной машины. Очень познавательная экскурсия. Мне понравились здешние животные. На сороре таких не водится, насколько я знаю. И еда выше всяких похвал. Спасибо за чудесный день. Но... Пытливый взгляд дракона не упускал ни одной детали. Но хотелось бы поменьше официоза. Мне его хватило на сороре. Я думала, что хотя бы здесь смогу быть простой, ты понимаешь? Да, усмехнулся Лифан какому-то своему воспоминанию. Понимаю. Что ж, это организовать еще проще. Только уже завтра. Сегодня ты уже устала. Мои глаза и правда слепались. Это потому, что я ночью не спала. Сегодня постарайся выспаться. Мы пойдем на экскурсию по самым загадочным местам Киева. В единоличном одиночестве? Нет. На этот раз попрошу вписать нас в толпу туристов. Ты еще не возрадуешься своему желанию. «Глупости. Чужие эмоции тоже влияют на свое настроение. Быть с кем-то заодно — это неплохо. Высокородное положение имеет не только плюсы». «Согласен». Лифан сложил руки на груди и откинулся на кожаном сиденье, замолкая на те 20 минут, что мы добирались до снятой квартиры. «Приехали», — отрапортовал водитель. Дракон быстро расплатился, а потом вышел следом за мной из машины с хитрой улыбкой на лице я придумал где ты можешь потеряться но не буду портить сюрприз одно скажу тебе нужно выспаться как следует следующая ночь не для сна лифан ушел вперед а я натурально зависла в голову лезли всякие непристойности для чего еще служит ночь если не для сна правильно для того что я повторять не планирую тарик кажется нас ждет сюрприз и заранее определять его характер мы не станем ты идешь Выглянула голова Лефа из-за железной двери. «Не теряйся раньше времени!» «Шутник!» — хмыкнула я, подныривая под его руку. Идем уже, а то я засну прямо тут, в подъезде!» Пихаясь, как дети на перегонки, поднялись на пятый этаж к заветной двери. Едва я вошла в квартиру и поставила на на блестящий чистотой паркет, Тарик сбежал в комнату дракона. «Я спать!» Незаметно для меня выбор фамильяра перестал носить личностный характер. Видимо, реально вымоталась на экскурсии. Как еще объяснить то, что заснула я в одежде на неразобранной кровати? Когда открыла глаза, мне было тепло и уютно под мягким пледом. Лифан — прелесть. И с этим не поспоришь. Только я не настолько прямо обворожена им, чтобы бесстрашно совершить привязку. Потом всю жизнь буду думать, что наша связь — лишь родство ипостасей. Нет, у нашей пары все будет по-честному. Я не сниму фантом, пока не буду уверена. Что люблю ли Фана Рагмара. Как и не буду отказываться от демоницы. Она моя, значит, он тоже мой. На такой торжественной ноте снова прикрыла глаза и растворилась во сне.